Повелитель человечества. Арандымский Болден. Война в паутине. Отпуст. Все демоны сюда слетелись из -э Тепестиум, и Ариэля, Сикаракса, старой земли. Пролог. Вестник. Отец прошептал он среди завывающих сигналов тревоги. Избивавшиеся молнии плясали в панических вспышках между перегруженными генераторами безнаказанно убивая людей и машины его появление обернулось нарушением богохульным осквернением на святейшего места. но бремя замешательства парализовало тело сильное как никогда слабость поглотила объятого пламенем полубога только в самом поэтическом смысле слова пещеру перед ним можно было назвать лабораторией Он смотрел горящими глазами в разум бога, в утопию, где город машины и гудящие кабели отражали синапсы и разделы человеческого мозга. В центре стоял золотой трон, некогда холодно спокойный, а теперь плюющийся столь яркими ацетиленовыми искрами, что они могли обжечь даже огненные глаза. Он почувствовал нарастающий жар за спиной, волну миллиардов хищников варпа проникающих в решетку тоннели по его гневному следу они шли воющей ордой, неостановимый, как любой потоп, неизбежный, как лавина скользящей лавы. И тогда он понял, что совершил. Он привел их сюда, единственное создание, которому было по силам преодолеть последние барьеры вокруг имперской темницы, прорубило для них путь и проложило ковровую дорожку. Предупреждение, которое он собирался передать, так и не сорвалось с его губ. Сигнал тревоги, сигналы тревоги все выли и выли. Облачённые в золото воины десятки тысяч окружили своего короля. Они кричали и стреляли вверх. Их зажигательные болты растворялись его в высоком теле. А гнев обратился в ничто. Даже кустодии не узнали его. Он знал каждого из них по имени. Вот Константин Вальдорр, вот Рандимион, вот Амон Таврамахиан, и всё же они направили на него копья и открыли огонь. Хорошие люди, люди с душами философов и нерушимой верностью хотели уничтожить его. Отец стоял в центре шторма и смотрел на него, смотрел на объятого пламенем вестника конца человечества. Каждый человек в зале, слуги, рабочие и учёные, которых ещё не пожрало пламя или которые ещё не разбежались под звуками клаксонов, смотрели вверх вместе со своим королём. Огненная фигура стала последним, что увидели многие из них, потому что его неистово яркое свечение навечно ослепило их. Император посмотрел на него, своего сына, своё творение глазами видевшими смерть бесчисленных звёзд и цивилизаций. "Магнус", произнёс он. "Отец", выдохнул в ответ аватар пылающей муки. Часть 1. Глупость Магнуса. Один. Первое убийство. Жажда, голод. Двое мужчин кричат в забытые времена. Рёв убийцы вторит вопли убитого. В эту самую раннюю эпоху, когда человечество еще боится духов огня и молится ложным богам о восходе солнца, убийство брата — темнейшее деяние. Кровь замрызгла лицо мужчины, как забрызгало и копье в его руках, и камни под телом брата. Сгустки из раны и капли. Убийца смаковал красное вино из вен брата, чувствуя тёплую кровь над заросшей бородкой кожи. Пробуя на вкус все ещё не открытые металлы и неувиденные моря. Пока горячая соль пролитой жизни обжигала язык, мужчина понял с невозможной ясностью: он первый человечество во всех его бесчисленных формах на тысячекратном пути от жалкого еще подобного до млекопитающего с тёплой кровью всегда боролась за выживание даже являясь сутулыми обезьяноподобными и звероподобными протолюдьми оно вело мелкие и ничтожные войны кулаками, зубами и камнями и всё же он стал первым не первым кто ненавидел, не даже первым кто убил, он стал первым кто отнял жизнь хладнокровно, он стал первым убийцей. Рука умирающего мрата протянулась к нему проведя грязными ногтями по потной коже в поиске милосердия или мести мужчина не знал и в гневе его это не волновало он вонзил деревянное копье глубже в податливую плоть и поцарапал кость и он продолжал кричать и он продолжал рычать крик первого убийцы прорубил завесу одинаково отозвавшись в реальности и нереальности Для ожидавших в арпе твари человечество никогда не споёт песню слаще. За завесой крик превратился в карнавал форм пышных и бесконечно разнообразных. Слабые законы физики, которые столь холодно управляют материальной вселенной, не имеют здесь никакой силы. Здесь все сдерживающие принципы распадаются на бессвязные фикции. Здесь умирает само время. Он погружался всё глубже и глубже, разрушаясь, растворяясь и перестраиваясь в бесконечном шторме. Он разрывал ливни других криков, которые ещё не прокричали вслух. Он пронзал огненную плоть вопящих призраков, добавляя новые мучения этим потерянным, непрекаянным душам. Он рассекал болезнь, которую победили созданными людьми лекарствами 26 тысяч лет назад. И вперёд, и вперёд, и вперёд. Он сталкивался с мгновениями, которые ещё не произошли, и с мгновениями перед появлением которых минует половина вечности. Соприкасался с событиями, которые имели место, когда ранние тиранские существа выдохнули воду и впервые вдохнули полные лёгкие воздуха. За завесой не было до и после. Существовало только сейчас, бесконечное и вечное сейчас, в изменчивых волнах безграничной злобы. В этой злобной черноте светились огоньки, огоньки сознания, притягивавшие тьму. Эти же огоньки вспыхивали, вопили и растворялись от малейшего прикосновения окружавших их сил. Мечты и воспоминания облетали форму и сразу же разрушались возникавшими из небытия когтями и челюстями крик проходил сквозь каждый шепот ненависти который когда-либо произносил человеческий род или мыслил человеческий разум он гремел подобно молнии в небесах умирающей цивилизации которая исчезнет так и не познав чудо космического полета. он ломал каменные руины города культуры которая обратилась в пыль тысячи лет назад Из своего рождения в дыхании и звуке крик стал едкой пустотой, а затем яростью и огнём. Он стал обжигающей памятью, разрывающим шёпотом и кровоточащим пророчеством. И он стал именем, именем, которое ничего не значило ни на одном языке, ни одной расы, живой или мёртвой, именем, обретавшим смысл только в подавленных обрывочных мыслях людей испускавших последний вздох в тот драгоценный и ужасающий момент, когда их души оказывались между двумя реальностями, именем существа, демона, рожденного из холодного гнева одной вероломной души в одну предательскую секунду. Его имя, само его деяние, первое убийство и последовавший предсмертный хрип В вопиющем путешествии существа сквозь варп он коснулся разума каждого человека, который когда-либо был и когда-либо будет, от давно умерших да ещё не родившихся. Демона связывала с расой людей такая тесная близость, что каждый мужчина, женщина и ребёнок ощущали его прикосновение в самой крови и костях, даже если и понятия не имели о его имени. Миллиарды из них ворочались во сне во всех эпохах человечества, вздрагивая от нежелательного прикосновения Варп-существа, рождённого в далекие туманные времена. Миллионы из них проснулись и уставились во тьму глининных хижин, спальных покоев дворцов, многоэтажных комплексов и любого иного из бесчисленных зданий, которые люди построили для себя на миллионе миров из-за тысячи лет один из них спящий на самой Терре проснулся и потянул руку к оружию Ее рука дюйм за дюймом скользила по прохладному шелку, пока не сжала знакомую рукоять из слоновой кости что-то механическое звучало в тени ее покоев напоминая урчащую мелодию не доставай оружие», — произнес убийца «Говорят, "Вы умная женщина, министр Зу. Надеюсь, нам удастся избежать подобной бессмысленности". Министр сглотнула комок в горле. Она не выпустила рукоять пистолета. Внезапный ночной пот словно приклеил руку к нему. "Как он попал сюда? Что с охраной? Дворцовая стража ждала внизу, Войны были вооружены до зубов и получали щедрую плату" которая исключала возможность подкупа врагами. Где они? И что с её семьёй? Где проклятые богами сигналы тревоги? "Стойте, министр!» Голос был слишком низким и слишком звучным, чтобы принадлежать человеку, и при этом совершенно не передавал человеческих эмоций. Если бы статуи могли разговаривать, они говорили бы голосом этого убийцы. Вы знаете, что раз я здесь, значит вы уже мертвы. Сейчас ничто не сможет этого изменить. Она медленно села, хотя так и не выпустила оружие. Послушайте, обратилась она к золотой фигуре в темноте. Педговоры также бесполезны, заверил убийца. Но как и просьбы. Это зажгло искру в ней. Она почувствовала, как лицо стало жёстче, когда раздражение воспламенило храбрость. "Я не собираюсь просить", холодно сказала она. «Тогда приношу извинения". Фигура не пошевелилась. "Что с моей охраной? Вы знаете, кто я? кой езу. Вы можете выбрать: умереть в одиночестве или же сопротивляться неизбежному, и я покину дворец только после того, Как убью всех, кто находится в нем». Мой сын, мысль поднялась болезненная, обжигающая и дикая. Мой сын, произнесла она, прежде чем успела остановиться. Он в возрасте пригодном для службы императору. Рука Коизун дрогнула, и она крепче сжала рукоять пистолета. Нет, сказала она, всеми силами ненавидя себя за угрожающий голос. Ему только четыре года. Пожалуйста, нет, не легионы. Он слишком мал для легионов. Есть и другие судьбы министр!» Её глаза привыкали к отсутствию света, даже пока кровь стыла в венах. В полутьме предрассветных часов она смогла различить богатого украшенные, перекрывающие перекрывающиеся друг друга края полированных доспехов. Броня из золотых пластин испускала низкий гул и являлась источником механического оручая. В руках убийца держал нацеленное на неё длинное копье. Над клинком длиной в руку располагался громоздкий болтер в укреплённом кожухе. Ничто из увиденного не удивляло её, зато удивило, что убийца стоял без шлема, не скрывая некогда человеческое лицо. Никогда не видела ни одного из вас так, сказала она. Я даже сомневалась, что у вас есть лица. Теперь вы знаете, что есть. Коезу увидела, как убийца слегка наклонил голову и услышала шёпот бесценной механики в гаражете золотых доспехов. Хотя высокая фигура была усовершенствована всевозможными генетическими манипуляциями для улучшения жестокого интеллекта и физических данных, Никакое переплетение генов не могло скрыть корни незваного гостя. Раньше он был человеком, возможно, уроженцем Альбии, если судить по лицу с обветленной кожей и шрамами сражений. Могу я хотя бы узнать имя своего убийцы? Он ответил не сразу, и она осмелилась подумать, что застало его врасплох неожиданным вопросом. И всё же взгляд темных глаз не дрогнул. Меня зовут Константин Вальдор». Константин, медленно повторила она. Она обладала широкими познаниями в мифологии старой земли и часто ссылалась на древние истории и легенды в своих речах. Это помогало воодушевлять многочисленные толпы безбожных и безнадежных отбросов, которые служили ей. Министер поняла, что улыбается, и неважно, что сына заберут и обрекут на судьбу генетических мук, неважно, что её от смерти отделяло всего несколько вздохов. Она улыбнулась улыбкой сумасшедшей, показывая все зубы и широко раскрыв глаза. Меня убьёт человек с именем древнего короля. По всей видимости, так. Если вы хотите сказать последнее слово, то обещаю, что оно достигнет ушей императора. Коязу поморщилась. Император? Как я ненавижу этот титул. Он правитель этой планеты и повелитель нашей расы. Не существует более подходящего титула. Она обнажила зубы в Аскале, который выглядел слишком слишкомродливым и вызывающим для улыбки. Вы когда-нибудь задумывались, какому существу служите? Да, взгляд тёмного глаз не изменился. А вы? Повелитель человечества. Она покачала головой, чувствуя приятную вспышку правоты. Он даже не человек. Министр Азу, предупреждающе произнёс её имя, золотой воин. Но она не обратила внимания. Он вообще дышит? вызывающе спросила она. Ответьте мне, кустодий. Вы когда-нибудь слышали его дыхание? Он реликвия темной эры, оружие, которое покинуло гробницу и вышло из-под контроля. Вальдор моргнул. Она в первый раз увидела, как он моргнул. Это редкое человеческое движение нервировало. Оно казалось ей ложным, словно не имело никакого права проявляться на его застывшем лице. Тера произнес он измученный жаждой мир теперь она знала после этих слов она знала за какое из множества своих преступлений должна умереть этого она ожидала меньше всего смех тошнотворный и непроизвольный вырвался из ее горла ах ты мерзкий раб сказала она больше не в силах сохранять болезненную смешку на лице Другие миры испытают не меньшую жажду. Глаза золотого убийцы казались стеклянными с бесчувственным спокойствием, что выглядело еще неприятнее из-за живого интеллекта, светившегося за ними. И все же ни один из них не несет столько шрамов и не освящён честью стать колыбелью человечества. Этот мир, бьющееся сердце великого крестового похода министр... Вы знаете, сколько мужчин, женщин и детей сейчас медленно направляются сюда в первый дом человечества. Вы знаете, сколько паломников хотят своими глазами увидеть исконную землю. Сколько беженцев спасается со своих испорченных и загубленных миров, когда спала пелена долгой ночи, уже сказано, что незаселенная земля Самый ценный товар в нашем зарождающемся империуме. Но это ошибка, верно? Есть ресурс намного ценнее. Пока он говорил, она крепче сжала автоматический пистолет, дыша медленно и спокойно, даже зная, что умрёт, даже зная, что у неё не было шансов достать оружие, тело отказалось отступить от инстинкта самосохранения. Инстинкт требовал от нее продолжать борьбу за жизнь. То, что я сделала, сказала она. То, что я сделала, я сделала для своих людей. И теперь вы умрете за то, что сделали для них, спокойно произнес он. Только за это, только за это. Остальные ваши предательства ничего не значат в глазах моего повелителя. «Ваши очистительные погромы, ваша торговля запрещенной плотью, армии генетически созданных отбросов, которые вы прячете в бункерах под германскими степями, возможность вашего восстания никогда не представляла угрозу Пакс Империалис. Ваши преступление отступничества — ничто. Вы умрёте за грех ваших машин-сборщиков осушивших последний океан закражу воды она снова захотела рассмеяться и ощущение было не неисприятных смех накапливался в её крови и искал выход всё это потому что я украла воду я рад что вы понимаете ситуацию, министр зу он снова склонил голову со странной любезностью и новым тихим урчанием механических мышц Прощейте. Подождите. Что с моим сыном? Что его ждет?» Он будет вооружен серебром, бронирован золотом и обременен весом величайшей надежды. Азус глотнула. Опять почувствовав мурашки на коже. Он будет жить. Золотая статуя кивнула. Если он силён. В этот момент дрожь прошла. Страх улетучился, оставив только нескрываемый вызов, где-то между облегчением и надеждой. Она закрыла глаза. Тогда он будет жить, произнесла она. Последний удар — хрип конвульсии, и она упала, задыхаясь в шуме. Потом давление и тепло, и сера, сера, серость, серость, и затем милосердное ничто ничто, по крайней мере, для неё существо, появившееся из слившихся криков первоубийства, путь из утробы варпа. Оно протискивалось сквозь рану во вселенной, нарушая реальность со всем упорством, ожидаемым от сущности, желающей родиться как можно быстрее. Как только оно оставило позади ласковое течение моря души, Его плоть стала испаряться и дрожать, а реальность мгновенно начала пожирать его тело, вгрызаясь в зверя, который не должен был существовать. Оно поднялось, простёрло конечности и чувства, и избавилось от скользкого влажного огня своего возникновения. Оно проголодалось. Оно охотилось. Верное своей природе, оно охотилось в одиночестве. В холоде этого лишённого солнца мира, игнорируя ревнивые гневные и испуганные крики меньших сородичей, оно не воспринимало сходства даже с теми монстрами, что разделяли его рождение, рассматривая их в той мере, в которой оно вообще обладало интеллектом для формирования мыслей, как меньшее отражение своего господства их существование и слабости были ничем и даже меньше, чем ничем. Если бы какой-нибудь имперский ученый сумел бы вскрыть череп демона и нашел бы там мозг для ответов, то разум существа предстал бы напряжённым злом чувственного восприятия. Животное могло бы охотиться на движение добычи или запах крови, Но демон не ограничился столь жалкими понятиями, как запах следа, зрение и звук. Он охотился не за грубыми механизмами тел добычи, а за самим светом её душ. Чудовище двигалось незаметно по большим туннелям и залам, распространяя за собой порчу даже на загадочном материале, из которого состоял этот необычный мир. Оно не сжимало оружие. Если бы ему потребовался клинок или дубинка, оно создало бы их из собственной сущности и с их помощью разломало бы хрупкие оболочки жертв и вкусило бы жизнь внутри. Скорее оно полагалось на силу когти и челюсти, их хватит для всех, кроме самой сильной добычи. Они выживали, когда существо воплощалось раньше для других охот на других мирах оно ползло вдоль разрушенных стен широкого туннеля протягивая все стороны свое невероятное восприятие демон слушал песни душ поблизости, хор человеческих эмоций манящих словно зов сирен где-то в этом мире находился анафима как и его детишки золотые демон жаждал найти их и разрывать на части оружием порожденным его ненавистным сердцем кипящее масло мыслей существо переключилось на манящую добычу инстинкт увлекал демона на запад он полз и иногда перемещался по таким большим туннелям что они бросали вызов чувствам демона и казались просто необъятной пустотой он крался по колено в золотом тумане который был почти повсюду в этом мире и перемещался движении демона, пока плоть последнего добила и твердела, покрываясь чешуйками полированного металла. Булавочные иголки жизни покалывали его чувства. Существо замедлилось, остановилось и повернулось. Горячее, как магма, слюна капала с его обнажённых зубов. Оно бросилось вперёд безмолвной тенью, быстрее, чем мог заметить глаз. Пограничный сервитор почувствовала приближение существа. А1410.155 в скобках 2023 была технорабыней. рыбыней уже 15 лет отвечавшей на числовое обозначение вместо имени, которое она больше не помнила. Она заслужила наказание за убийство надсмотрщика кузни во время голодного бунта. Сейчас она повернула то, что осталось от ее головы высматривая аномалию отслеживаю произнесла алста 410,155 в скобках 2023 слово начало пробуждение других сервиторов поблизости они приблизились с жалким изъяществом полумертвых бедолаг кем они и являлись громадное оружие поднялось мутные глаза прищурились сквозь прицельные линзы Тонкие трассирующие лучи протянулись из стволов пушек и прицельных систем. Насколько примитивными они являлись, настолько же они были настроены на несение охранной службы. Они знали, что многие из них, некогда связанные общей э, ВОК с сетью замолчали. Они знали на свой простой манер, что их сородичи погибли. В другом виде невежества демон не знал, что такое сервиторы. Он ничего не знал о процессе лоботомии, в ходе которого мозг преступника лишали способности к глубоким познавательным процессам или пересаживали грубые многозадачные логические машины вместо мыслящего разума. Он знал только то, что ощущал, что ослабленные души в охотничьих угодьях были вполне живы, чтобы истекать кровью. И только эта бежавшая кровь имела значение. Он приближался. Их простые, как шестеренки часов мысли, шептали самой его сущности. Он вкусил вары их оружия. не фуцелиновых капсулей или гудящих магнитных катушек, а самого оружия, инструменты разрушения с их собственными духовными отражениями. Она нежно поглаживали разум монстра, Демон чувствовал всё, что проливала кровь или отнимала жизнь. Существо убийство безошибочно признавало своих сородичей, были ли они созданы из эфирного ихора, смертной плоти или освещенного металла. Отслеживаю Алл 141. cva и 55 в скобках 2023. Трое остальных слегка в разнобой повторили за ней. Её голова поворачивалась из стороны в сторону на аугментированном позвоночнике, высматривая и охотясь. Данные от сенсоров начали покалывать и гудеть на периферии замедленного сознания. Этого оказалось достаточно. "Вступить в бой", сказала она. "Вступить в бой", повторили трое. Всё ещё в разнобой. Когда мгновение спустя датчиковые черепах зафиксировали приближающееся существо, ал 1410 CVI55 в скобках 2023 запустила в своих замедленных мозговых процессах две подпрограммы. Первая отправляла трёх импульсы сигнал белого шума по защищённой вокс-частоте, сообщая оператору о переходе в состояние повышенной боевой готовности. Вторая перемещала бионическую ногу для лучшего на невидимую поверхность пола туннеля. Заменивший правую руку внушительно тяжелый болтер дважды лязгнул, готовый к бою. Загремела лента боеприпасов, протянувшаяся от корпуса оружия к большому рюкзаку на спине. Демон, пока все еще туманная угроза, пульсирующая на краю поступавших сенсорных данных, Скользил между разрушенными зданиями в 32 градусах слева. Сервитор повернулась, с сочетая мелодией механических суставов, и открыла огонь из тяжелого болтера. Оружие вздыбилось так сотрясая все ее тело. Спустя полторы секунды сработали грубые компенсаторы отдачи, соединенные с ее мышцами и костями, сохраняя прицел оружия точным. Обломки зубов и так уже столкнулись с достаточной силой, чтобы из дёсен потекла кровь, она не почувствовала этой боли. Нервы в дёснах удалили, чтобы защитить именно от такой реакции. Другие сервиторы последовали её примеру, встав поустойчивее и выпуская очереди разрывных болтов. Ни один из них не зарегистрировал точного попадания. Каждый записал промахи в расположенные в черепах простые инфомашины. Когда интенсивность огня сослана нет из-за потери цели, общее количество попаданий равнялось нулю. Запускаю программу поиска и уничтожения, произнесла АЛ-1410CVAI55 в скобках 2023. Она направилась вперёд, сузив поле поиска у спика и сосредоточившись на обнаружении, разумеется, раненого врага. Даже её ограниченный мозг мог кам возникшую аномалию. Судя по прицельным вычислениям, существо должно было поразить от 29 до 44 болтов 998 калибра. Оно вообще больше не должно было двигаться, уже не говоря о том, чтобы двигаться быстро и снова ускользнуть в укрытие. ал Alstos 41.0 CI55 в скобках 2023 Переберматала поокс эту аномальную деталь своему оператору. Она так и не смогла осмыслить ответ. Демон единым движением чудовищных мускулов появился откуда-то из-за пределов досягаемости системы датчиков и погрузил коготь-копьё из гнилого хряща в её тело. Атака и разрушила всё до единой многозадачные машины, заменявшие удалённые органы, и уничтожила единственное биологическое лёгкое которая чудом просуществовала не больше десяти лет обнаружен враг!» — попыталась произнести сервитор. вместо слов с губ сорвались кровь и осколки выбитых зубов испачкав умвенчанную когтем руку которая убила её импровизированное оружие выдернули из тела со звуком удара кнута по мясу Сервитор упала на пол несколькими влажными и страдающими кусками обнаружен враг!» снова попытался сказать самый большой из этих кусков мучительно примитивные мыслительные процессы несчастны не могли понять почему главное оружие не стреляет она не обладала функциями диагностики а нервная система была химически перестроена после приговора поэтому она понятия не имела что её разрывали на куски Болтер и ревели оставаясь совершенно неслышаными демоном чувство которого не знали звука Зверь атаковал еще три раза. Челюсти впивались и перемалывали плоть со вкусом машинных масел. Когти пронзали хрупкую металлическую броню и мягкие ткани под ней. Струившаяся кровь оказалась нечистой и неподходящей для человеческого сердца, испорченной самой природой кибернетической трансформации. Но эти примеси не имели значения для существа Оно наслаждалось ощущением убийства, меняя кожу и тело, пока не приняло форму, способную присесть и уткнуться в ручейки крови, растекавшиеся по затянутому туманам полу. Двое немых и лишенных конечностей поверженных сыроваров, даже умирая, пытались исполнить свой долг. На земле наполовину скрытое в золотистом тумане расчлененное тело и голова главного сервитора чудом оставались живыми, несмотря на тяжёлые мучения в течение двух минут. Единственным, что она могла чувствовать, кроме более поврежденных механических органов, не сумевших спасти своего владельца, была близость убившей ее сущности. Обнаружен враг. Попыталась она предупредить оператора по оксу, хотя с отказавшими легкими и почти всем горлом Она не могла издать ни звука. Последнее, что услышала несчастное, и что зафиксировало исчезающее эхо её познания, стал убийца, пирующий на останках её товарищей. Ведомый нелогичным и неутолимым голодом зверь с болезненным хрустом рвущихся сухожилий, расправил большие крылья. Кровь убитых сервиторов была безвкусной и насыщенными химикатами и не могла поддерживать интерес существа. Голод продолжал дергать его за ниточки, нисколько не насытившись, оно жаждало вкусить душу сильнее и кровь слаще, чем у этих искусственных повторно созданных людей. Движимый желанием убивать и жаждой крови, рожденный первым убийством демон обратил свое нечеловеческое восприятие к мертвому городу в котором в последние годы обосновались новые захватчики. И иногда очень важно, чья течёт кровь. 2. Мальчик, который хотел быть королём. Имя ложной богини. Невозможный город. Мальчик, который хотел быть королём, держал в руках череп отца. Он медленно поворачивал его, проводя кончиками пальцев по обводам кости. Большой палец все еще коричневый от грязи с полей поглаживал слезаные пеньки зубов цвета слоновой кости, щербатые посмертные улыбки. Он поднял взгляд на каменную полку, где в молчаливом бдении расположились другие черепа. Они смотрели в мрачные нирницы хижины. Глаза им заменили гладкие камешки, а лица были восстановлены при помощи глины и грубого мастерства. Здесь мальчик также переделает лицо отца, вылепит знакомые черты из мокрой глины, медленно обработает кремниевым ножом, а затем оставит череп сушиться под солнцем в зените. Мальчик подумал использовать морские ракушки для глаз, если сумеет выменять у прибрежных торговцев две достаточно гладкие. Он скоро сделает это. Это традиция. Сначала ему нужны ответы. Он повернул череп еще раз, проведя большим пальцем вдоль неровного отверстия в сломанной кости. Ему не нужно было закрывать глаза и медитировать, чтобы узнать правду. Ему не нужно было молиться духу отца, чтобы тот рассказал о произошедшем. Он просто коснулся отверстия в голове отца и сразу все узнал. Он увидел удар бронзового ножа из-за спины, увидел, как отец упал в грязь. Увидел все, что привело к этому. Мальчик, который хотел быть королем, поднялся с пола семейной хижины и вышел в деревушку, сжимая черепо подса в руке. Кирпичные хижины протянулись вдоль обоих берегов реки. Пшеничные поля на востоке напоминали лоскутное море темного золота под взглядом заходящего солнца. Деревня никогда не бывала по-настоящему тихой, даже после окончания дневной работы. Семье разговаривали, смеялись и ссорились. Собаки лаяли, привлекая внимание, и скулили, выпрашивая еду. Ветер резвился в кустарниках и деревьях. Шелест листьев и скрип ветвей распевали вечную песню. Лохматый пес зарычал, когда мальчик проходил мимо, но с визгом бросился на утёк, когда он просто посмотрел на него. Грибатый стервятник со злобными глазами закричал над деревней. Группа чумазых ребятишек отошла в сторону, когда мальчик приблизился. Они забросили игру с мечом и потупили взгляды. Басы ноги безошибочно вели его к дому брата-отца. Загреший с закалённый годами работы на полях, человек сидел возле кирпичной хижины, продевая бусинки на нить для младшей дочери. Дядя мальчика произнёс звук, означавший имя мальчика. В ответ на приветствие мальчик показал череп отца. Спустя много веков после этих событий граждане даже цивилизованных и развитых культур часто неправильно понимали, что такое инфаркт миокарда. Дикая сжимающая боль в груди, вызванная тем, что кровь переставала течь по сосудам сердца, вызывая повреждение ткани миокарда самого сердца. Проще говоря, сердце человека высыхало, пытаясь функционировать без смазки кислородом. Это и произошло с дядей мальчика, когда тот посмотрел на череп убитого брата. Мальчик, который хотел быть королем, наблюдал без раскаяния и без какой-либо враждебности. Он смотрел, как дядя осел, скорчиточь гдесь, прижав руку к предавшей груди. Он наблюдал, как затемнённые солнцем черты лица дяди ужасно и резко дёргались от нестерпимой муки, пока пожилой человек бился в конвульсиях. Он смотрел, как ожерелье выскользнуло из руки дяди, а которое делали для его младшей двоюродной сестры, и теперь никогда не закончат. Сбежались люди, они кричали, они плакали. Они издавали панические и скорбные звуки на протоинде европейском языке, который станет известен как ранний предшественник кецского диалекта. Мальчик ушёл, возвращаясь к хижине семьи. На пути он повернулся к фигуре гиганту, облачённому в золото и шагавшему рядом. Лицо высокого воина украшали татуировки воинского клана Нард Африки закручиваясь в висков и сгибом скул Извивавшиеся чернила белые на тёмной плоти заканчивались на подбородке прямо под ртом Привет, ра, произнёс мальчик на языке, на котором не будут говорить на этой планете ещё многие тысячи лет. Те, кто станет разговаривать на нём, назовут язык высоким готиком. Золотой воин ра опустился на колено потрясённый видом терры, которая не существовала уже тысячи лет, чистым и плодородным местом, ещё не тронутым войной. На самом деле это ещё не была терра, это была земля. Когда гигант опустился на колено, а мальчик остановился перед ним, им стало намного легче встретиться глазами. "Мой император", произнёс Кустоди. Мальчик положил руку на нагрудник гиганта. Тёмные пальцы коснулись крыла орла. Ладонь, огрубевшая от полевых работ, несмотря на юность, пробежала вдоль края золотого крыла. Выражение лица было задумчивым, если не абсолютно безмятежным. Он не улыбался. Человек, которым станет этот мальчик, также никогда не улыбался. "Вы никогда не показывали мне эти воспоминания", сказал Ра. Мальчик посмотрел на него. Нет, не показывал. Именно здесь всё началось, ра. Здесь, на берегу реки Сакария, мальчик обратил взгляд старых глаз к самой реке. Так много воды, так много жизни. Если чудеса галактики и разочаровали меня, то только потому, что нам повезло вырасти в такой колыбели. Нужно было так многому научиться, ра, так много узнать. Мне приятно, что ты видишь, каким это некогда было. Ра не мог не улыбнуться отличинному созерцательному тону мальчика. Он слышал его много раз прежде в голосе другого человека, столь же знакомым ему, как собственный. Для меня честь, видеть это, сир. Мальчик посмотрел на него, сквозь него и наконец убрал руку с символа орла на нагруднике костодии. Я чувствую, что вы потерпели тяжелое поражение. Я не могу связаться с Кадаем или Ясаком. Когда погиб три дня назад мой король Ясарик за две недели до него. Я последний трибун. Мальчик смотрел не мигая. Раз заметил что-то похожее на мимолетную гримасу. А ребёнок вздрогнул от какой-то непостижимой боли. Сир спросил кустодии: "Силы, освобожденные просчетом Магнуса, растут?" Сначала ручеёк, затем поток, теперь штормовой ветер, беспрерывный и беспрестанный. Вы отбросите их, Сир, мой верный кустодий, тихо и медленно прохрипел мальчик. Из горла раздался шум, как у больного туберкулёзом. Взгляд на миг стал рассеянным, из носа потекла кровь, огибая губы. "Сир, вы ранены?" взгляд мальчика снова прояснился. Он вытянул кровь тыльной стороной грязной руки. Нет. Я чувствую новое преступление в давлении эфира. Что-то старое, очень старое приближается. Ра ждал объяснений, но мальчик не стал уточнять. Ты должен кое-что сделать для меня, Ра. Что угодно, мой король. Ты должен передать сообщение Дженетсе и Цикролле. Скажи ей Мальчик остановился, переводя дыхание. Скажи, ей, что пора начинать негласные меры. Как ты сир? Эти два слова ничего не означали для ра. Он снова ждал объяснений и снова не получил их. Как погиб, Кадай?» – спросил ребенок. Внешние туннели падали мой король, когда выдвинулся слишком далеко от невозможного города, когда удалила Орда». Я пытался пробиться к авангарду, чтобы прикрыть отступление, Ра тихо выдохнул. Простите меня, Сир, я пытался. Что за враг во внешних туннелях? К нерожденным присоединились предатели из легиона со Стартас, пожиратели миров, несущие слово